Глава 29. Промышленность – слабое звено. Нидерландская земля обладала только двумя полезными природными ресурсами, а именно песком и торфом. Для строящихся на болотистой почве зданий нельзя было придумать лучшего основания, чем слой песка. Песок шел на строительство укреплений, валов и рвов. Этот материал вывозился главным образом с прибрежных дюн, В северных деревушках, выросших в средние века на искусственных клочках суши, жили исключительно продажей песка, добываемого в местных карьерах. Торф был более привычным видом топлива, чем дерево. В некоторых районах его интенсивная добыча привела к образованию ям, затапливаемых водой, что ухудшило состояние почвы. Торф выкапывался кусками, которым придавалась форма кирпича, сушился на воздухе и складывался в сарайчиках, где затвердевал. Булочники и пивовары предпочитали топить печи торфом из Фрисландии, более ломким, чем Гронингенский. Нидерландская промышленность, особенно обрабатывающая, задыхалась в тисках корпоративного законодательства. По сравнению с транзитной торговлей, ее экономическое значение для страны было не столь существенным. Отсутствие промышленной базы создавало препятствия для развития торговли, а промышленность, в свою очередь, находилась в зависимом положении от направления торговли. Однако и торговля, и промышленность выиграли от притока иммигрантов-фламандцев. В руках промышленности был технический козырь, ветряные мельницы. Энергия ветра приводила в движение механизмы лесопилок, бумажных мастерских, маслобоин, фабрик по производству пушечного пороха, В мукомольнях усовершенствованные жернова позволяли очищать овес, не перетирая его в муку, как делалось в других странах. Мельницы служили подъемниками и насосами. Строителям мельниц можно уподобить современному инженеру. Мельница старого типа выглядела как клетка высотой в один этаж, к которой крепилась ось крыльев. Сама клетка вращалась на деревянном крестообразном основании, располагавшемся на крыше неподвижного этажа. Около 1600 года появилась мельница с неподвижным цилиндрическим корпусом и вращающейся крышей с установленными на ней крыльями. Она управлялась при помощи рычагов. Немногим ранее изобрели мельницу-лесопилку, так называемый пилтронг, которая предназначалась для распиливания тяжелых брусьев, в частности, на корабельных верфях. Собственно, мельница образовывала блок над мастерской – пилы которой он приводил в движение. Блок и мастерская объединялись общим каркасом. Мастерская находилась на уровне второго этажа и открывалась как склад, позволяя грузить доски прямо на шаланды. Все сооружение покоилось на каменном фундаменте, внутри которого перекатывались подвижные опоры. Удачно вписываясь в ландшафт, мельницы, опоясанные рвом с подъемным мостиком, стали одной из самобытных черт Голландии. Более древние водяные мельницы сохранились в Хелдере, где использовались, в частности, на бумажных фабриках. Мельничные крылья всячески украшались в зависимости от ситуации. Когда простой люд хотел выразить радость, жернова останавливались так, что крылья замирали вертикальным крестом, увенчанным флагом. Если игралась свадьба, два воскресенья подряд жернова украшали цветами. Появление ветряных мельниц восходит к Средневековью. Их промышленная эксплуатация началась в 15 веке, особенно в районе Сандама. К 1600 году в этом городе и окрестностях насчитывалось пол сотни мельниц. За годы Золотого века их число настолько возросло, что в 1700 году здесь взмахивало крыльями около 600 мельниц. Их главным назначением было распиливание ввозимого по рейну строевого леса, который шел в Амстердам на строительство жилых кварталов и кораблей. Сопротивление гильдии амстердамских пильщиков, преданных дедовскому методу ручного распиливания, было сломлено конкуренцией. С 1630 года Сандом забрал этот рынок под свой контроль. Победа пошла на пользу всем отраслям промышленности, которая первую четверть века сосредотачивалась в руках мельников маслобойни, обрабатывающие рапс, репу и коноплю, фабрики по производству красителей на бразильской древесной основе, мела, крахмала, заводики по приготовлению белил, предприятие по измельчению табака и растиранию горчицы, подготовка сырьевой основы для изготовления веревок и канатов, мельницы-веялки, окрещенные местными жителями вонючками мельницы для приготовления пряностей и, наконец, пище бумажные фабрики. К концу века каждую четверть часа от причала Синдама отходила гружёная товаром судно, держа курс на Амстердам, что лежал в 15 километрах. Эта близость, в не меньшей мере, чем лесопильни, способствовала строительству в Сандаме корабельных верфей, соперничавших с доками Роттердама. Здесь лучше, чем где бы то ни было, плотники умели сшивать, скалачивать, обтесывать, обкантовывать, состругивать, просверливать, распиливать и разделывать доски, а также справляться с любыми загвоздками. Так в свидетельстве, выданном Петру Великому, говорится, что он учился в Сандоме на мастера. После Сандома только Лейден мог считаться судостроительным городом. Являясь в силу ремесленных традиций столицей текстильной промышленности, Лейден сумел развить производство усилиями беженцев-фламандцев. С 1619 года этот город выставлял на рынок 110 тысяч отрезков шерстяной материи в четыре раза больше, чем в 1584 году. Уже с 1615 года здесь производилось сукно на аглицкий манер. Развитию направления способствовала механизация труда – На смену старому способу валяния шерсти ступнями ног пришли мельницы. Сила лошади и человека более не являлась основным источником энергии. В 1630-40-м годах сформировался рабочий класс. Это время первых манифестаций в мастерских ткачей и суконщиков, капиталистических методов использования кредита и конкурентной борьбы. На мировых рынках последнее проявлялось жестоко. Лейденцам так и не удалось достичь высот амстердамских негациантов. Около 1630 года наблюдался период, когда главенство Лейдена в текстильной промышленности пошатнулось под натиском Тилбурга, снабжавшегося контрабандной испанской шерстью. Предприятия Брабанта и Хельдера, имевшие семейную структуру, попали в зависимость от голландских мануфактур и работали исключительно на них. Также обстояли дела и у гарлемских предприятий по отбеливанию тканей, не сумевших выйти из-под власти крупных торговцев. Изначально крупнейшими центрами пивоварения были Гарлем и Делфт. Но в ходе 17 века конкуренция в этой отрасли возросла. В Роттердаме, Гронингене, Амстердаме, Арнхеме и Дордрихте завелись пивоварни, что привело к упадку Делфта. В этом городе, где еще в конце – 16 века треть ремесленников составляли пивовары, к 1667 году их не осталось почти совсем. Гауда торговала трубками и канатами. По всей стране существовали предприятия по обжигу кирпича. Выходцы из Антверпена создали в Амстердаме несколько отраслей, обрабатывающей промышленности, связанной с работой порта. Организованные ими мыловарни получили всемирное признание. Заводов по очистке сахарного тростника к 1630 году насчитывалось уже 30. После потери такого поставщика, как Бразилия, сахарный тростник стали выращивать на Яве. В 1662 году флот из 100 кораблей доставлял на берег залива Эй, сахар-сырец Сантильских островов Формозы и Сиама. Огранка алмазов, ремесло, завезенное в Амстердам антверпенцем Петером кросом не снискало приверженцев, чтобы образовать отдельную гильдию. Она долго оставалась свободным занятием, одним из немногих, которым могли предаваться иудеи. Ювелирное дело перебивалось весь XVII век и смогло по-настоящему раскрыться только в следующем столетии.